Кристина столько раз за последние дни представляла себе эту встречу, и вот она настала, а она не помнила ни единого заготовленного слова. «Со мной три амулета и четыре цирка», — выложила Кристина, самую суть, без подводок и околичностей. «Ты один. Мы хотим предложить тебе отказаться от твоего плана». «И отдать вам мои амулеты», — уточнил Джордан. его вопрос прозвучал издевкой, И Кристина напряглась. — Да? — Разве тебе не хочется освободиться от цирка и вернуться в прежнюю жизнь? — Зачем мне моя прежняя жизнь, если я могу создать себе новую, о которой никто не может и мечтать? — И как ты собираешься ее создавать, когда амулетов у нас больше? Или думаешь забрать их силой? Ну, так не выйдет. На этот раз ты в меньшинстве. — Ты уверена? Ласково усмехнулся Джордан, и по спине Кристины поползли противные мурашки. Уже некоторое время она слышала за спиной движение, но не решалась обернуться и посмотреть, чтобы ни на миг не отводить взгляд от Джордана. Сейчас же Кристина повернулась и увидела, что часть их нового длинного автокаравана лавирует между разбросанных на дороге машин, не справившихся с управлением. от волнения Она не сразу поняла, чей именно этот цирк, но когда мимо них с Арлесом и Франческой невозмутимо прошествовала троица директоров инкогниона и выстроилась позади Джордана, все встало на свои места. Кристина сжала кулаки от досады и злости. Мало того, что эти трое их обманули, так они еще и втерлись в доверие и узнали все подробности их плана. И теперь наверняка передадут их Джордану если уже не передали. «Итак, новый расклад», — подытожил Джордан. «У меня два цирка и три амулета. У тебя три цирка и два амулета. Что скажешь?» «Скажу, что у нас ничья», — ответила Кристина с уверенностью, которую даже близко не испытывала. На самом деле сердце у нее уже ухнуло вниз и по всему телу прошла противная дрожь. А я скажу, что три амулета — это более весомая сила, чем три цирка. Если бы это хотя бы были нормальные цирки. Но один уже и не цирка, лишь название, жалкие остатки. Второй — цирк фриков и уродов, а третий тоже потерял изрядную часть своей труппы. Не так ли? Кристина поняла, что под потерей... Джордан имеет в виду Мануэля и Джадо, а под остатками — обливион. Но что насчет инфиниона? Почему он назвал его цирком фриков и уродов? Вполне обычный цирк, вполне нормальные артисты. Конечно, по особой шкале нормальности для мира, где эти цирки существовали. Бросив взгляд на эрлиса Кристина заметила, как вызывающий тот вздернул подбородок как стиснул кулаки и как бронзовое мерцание в глазах налилось яркостью и яростью, превратив цвет дикого мёда в цвет огненной лавы. «Если ты рассчитываешь, что мы испугаемся твоего мнимого превосходства и отдадим тебе амулеты, заранее признав себя проигравшими», — начала Кристина. Но Джордан не дал ей договорить. «Нет, конечно». Я уже понял. У тебя не хватит здравого смысла, чтобы договориться, даже если это выгодно в первую очередь тебе. Чем это мне интересно выгодно договариваться с тобой? Ты можешь лишиться всего, когда я заберу у вас амулеты. А можешь получить хоть что-то, если отдашь их добровольно. Ты помнится уже забирал у меня амулет, с вызовом воскликнула Кристина. Джордан долго молчал, и Кристина собрала все свои внутренние силы, чтобы выдержать изнурительное бессловесное противостояние. «У каждого из нас только половина нужных ресурсов», — наконец сказал Джордан. «Без другой половины ни ты, ни я не сможем добиться своих целей». Внутри Кристина ликовала. «Он». «Именно он первым предлагает договариваться. Он дал слабину!» «Если мы найдем пропавший цирк, он выступит на нашей стороне, то перевес будет у нас», прошептала Кристине и Арлесу Франческо, но слуху у Джордана оказался хороший. «Пропавший цирк?» — расхохотался он. «Его никто не видел несколько веков. Его не видели настолько давно» то возникает вопрос, а действительно ли он существовал. Но если вам хочется гнаться за призраками, кто я такой, чтобы вас останавливать? Из полученных от Коллизиона знаний Кристина точно знала, что пропавший цирк не легенда. Но где он сейчас, как и когда пропал, про это никаких сведений не было. Тем не менее, Кристина не могла не согласиться с Джорданом. Искать пропавший цирк, затея, если и не совсем безнадежная, то близко к тому. «И что ты предлагаешь?» — спросила Кристина. «Я предлагаю пари». «Дуэль. Победитель получает все», — выложил Джордан. «Дуэль?» — оторопела Кристина. «В смысле, ты и я? Ты что, предлагаешь нам стреляться?» «Ах, ну зачем так буквально?» «Я говорю про дуэль цирков. Одно грандиозное представление. Выступаем по очереди, до вашего удаления и поражения». «Ах, до нашего!» — воскликнула Кристина, до глубины души возмущённая тем, что Джордан так уверен, что они проиграют. Прикосновение бронзовой перчатки Арлеса к плечу остудило Кристину. «Правильно». Нельзя поддаваться на уловки Джордана, намеренно пытающегося вывести ее из себя, чтобы она наделала глупостей. Дуэль, в которой победитель получает все. А они готовы так рискнуть? Ставки слишком высоки. Однако в глубине души Кристина уже знала ответ. Да, готовы. Потому что ситуация патовая, и Джордан прав. Сейчас, когда у каждого из них половина ресурсов, ни тот, ни другой не могут воплотить свой план в жизнь, и такое положение вещей никого не устраивает. «И где ты предлагаешь проводить эту дуэль?» спросила Кристина. «Цирки сами нам помогут, когда мы заключим формальное соглашение», пояснил Джордан. «Откуда такие сведения?» подозрительно прищурилась Кристина. «В сведениях, доставшихся ей от Коллизиона», а дуэлях цирков ничего не было. «А ты думаешь, тебе одно известный тайный цирков? Или ты искренне веришь, что знаешь их все?» «Нет, конечно», — пробормотала Кристина, хотя на самом деле почувствовала себя так, словно у нее из-под ног выбили почву. Она и правда думала, что тот пласт знаний, который дал ей коллизион, настолько полон, насколько это возможно, — и обеспечивает ей преимущество. «Итак, дуэль?» — спросил Джордан. Кристина по очереди посмотрела на Арлеса и на Франческу. Будь ее воля, она бы спросила каждого артиста своего цирка, ибо слишком многое стояло на карте. Но решать нужно было прямо здесь и сейчас. Ей — за Коллизион, а Арлесу и Франческе — за их цирки. «Дуэль!» — твердо ответил Арлес. «Дуэль!» — поддержала Франческо. Домой Тину привело исключительно чувство ответственности, вшитое в самую сущность каждого фамильяра. Пока у нее оставалась семья, она просто не могла ее бросить, не могла не заботиться о ней. Атмосфера дома была гнетущей, безжизненная тишина и ощущение затхлости Мать Тина нашла на кухне, та стояла у плиты, и стеклянными глазами, глядя в стену, механически, словно заводная кукла, помешивала что-то в кастрюле. Когда Тина заглянула в нее, то увидела, что это была вода, а конфорка оставалась выключенной. Чувство боли в груди было незнакомым. Тине потребовалось некоторое время, чтобы понять, «Это вина. Она, фамильяр, должна защищать свою новую семью, должна делать ее жизнь лучше. А она что натворила?» Да, Тина не могла предусмотреть того, что случится с Кириллом. В некотором роде это был форс-мажор, и ей пришлось выкручиваться. Внушить матери, что сын лежит в больнице, в тот момент показалось самым легким решением. Однако, чем больше проходило времени тем больше сил приходилось тратить на то, чтобы поддерживать это внушение, и тем больше ее вмешательство воздействовало на психику матери. Сейчас она была явно не в себе. А что будет дальше? Хорошо, хоть с отцом не пришлось ничего делать. Пропадая на работе с утра до ночи и, как прежде, регулярно злоупотребляя выпивкой, он до сих пор не заметил отсутствия Кирилла. Как, впрочем, и странных изменений, произошедших в жене. Это было на руку Тине, но если отойти от чисто эгоистических соображений и посмотреть на картину целиком, она вырисовывалась удручающей. Тина, как фамильяр, проваливала свою главную миссию — дать близким лучшую жизнь, чем была прежде. — Вот получу свободу, и мне станет всё равно, — утешила себя Тина. Однако узел в груди от этого не развязался. «Я становлюсь слишком похожа на человека», — с отвращением констатировала она. «Хотя...» Фамильяры же хотят занять жизнь человека и прожить ее за него. «Вот она, настоящая жизнь. И она идет только полным набором. В нем есть как хорошее, так и плохое, и ты не можешь взять только одно и отказаться от другого. Хочешь жить человеческую жизнь...» «Живи её со всеми радостями и трудностями!» Тина подошла к матери сзади и обняла её. Та даже не отреагировала. «Всё будет хорошо», — заверила Тина, сама не понимая, кому это говорит, и, прижавшись к матери покрепче, стала тихонько покачиваться с ней из стороны в сторону. Она не видела, как из стеклянных глаз матери по-прежнему смотрящих в стену прямо перед собой, покатились слёзы. Глава пятнадцатая. Кристине категорически не нравилось то, что приходилось полагаться на Джордана, но, к сожалению, как она не старалась найти хоть что-то о дуэли цирков в той массе информации, которую получила от Коллизиона, У нее ничего не получилось. И это было странно. Разве не все цирки создали одновременно? Откуда тогда у Джордана информация, которой нет у нее? Ни Арлес, ни Франческо не могли помочь. Они знали еще меньше Кристины. В полном отчаянии она попыталась поговорить с Апи, он же цирковой, он наверняка знает. Но Апи только смотрел круглыми глазами, отчаянно напоминая ей Кирюшу, хотя в их внешности не было ничего общего, и молчал. Впрочем, если подумать, Кристина была благодарна и за это. Уж лучше молчание, чем пророческие строки «На арене под шатром все уйдут, и мы умрем». Тэ честно признался, что ничего не знает о дуэлях цирка. Это разочаровало. Прямо сейчас Кристина была бы готова и на заумную индейскую мудрость, над которой нужно хорошенько поломать голову. но Тэ... Не смог ей дать даже этого. И тогда пришлось сделать то, чего Кристина подсознательно избегала — обратиться ковбою. Да, она говорила с ним после возвращения. Да, он дал ей ответы на некоторые вопросы. И все же до сих пор Кристина не могла определиться в своем к нему отношении. Он на их стороне или нет? Друг он или враг? Если друг... Почему не расскажет всё, ведь он явно знает куда больше, чем Кристина из него вытянула? Если враг, то почему ничего не делает, чтобы им помешать? Ждёт удобного момента? А ещё Кристина до сих пор на него злилась. Даже не за то, что он не рассказал всё, что мог. Она злилась на него за то, что разочаровалась в нём. Кристина уважала ковбоя, пока думала, что он один из них. Ей нравилось, как он вступался за графиню и осаживал кабара, и в глубине души она надеялась, что графиня с ковбоем сойдутся. Ее искренне восхитил его поступок, когда он поехал вместе с графиней в город без афиши, а он оказался даже не человеком. И все же ковбой оставался последней надеждой получить хоть какие-то ответы, прежде чем заключать дуэль с Джорданом. Дуэль в которой они могут потерять всё, но могут и обрести всё. «Почему ты до сих пор с нами?» — в лоб спросила Кристина, выловив ковбоя на стоянке. «Выжидаешь момент, чтобы нам помешать?» «Почему ты решила, что я здесь, чтобы вам помешать?» «Ты же сам говорил, изначально тебя оставили в цирке именно для этого». «С той поры прошло много времени». «И что?» «Хочешь сказать, ты больше не считаешь, что обязан выполнять миссию, ради которой тебя сюда отправили? Не будешь нас останавливать?» «Или всё дело в том, что у нас ничего не получится?» — испугалась Кристина. «Ты говорил, всё будет зависеть от того, насколько близко мы окажемся к успеху. Мы к нему даже не близко, да?» «Вы к нему очень близко. Дуэль в сложившейся ситуации — это ваш шанс» и я помогу вам его использовать. Кристина резко выдохнула. Она ожидала сопротивления, думала, что ковбой снова будет отделываться полунамёками и недосказанностями. «Ты... ты собираешься нам помочь?» — недоверчиво спросила она. «Но почему?» Ковбой небрежно выплюнул соломинку, тут же засунул в рот другую и отправил её в уголок губ. «Я так долго жил среди людей, что и сам стал чувствовать себя человеком», — наконец сказал он. «И как человек я бы тоже хотел попробовать обычную человеческую жизнь, ведь у меня её никогда не было. Жить в своём доме, ходить на работу, покупать вещи в магазине, готовить еду на кухне, смотреть телевизор, найти любимого человека и быть с ним вместе». Ковбой бросил быстрый взгляд в сторону, и Кристина увидела, что он смотрел на графиню. «Ты делаешь это ради неё?» — ахнула она. «О, не надо настолько романтизировать», — иронично усмехнулся ковбой. «Я делаю это ради себя. Пожалуй, ещё немного ради вас. Вы в целом неплохие люди. Но и ради неё тоже», — признался он и мягкая улыбка на миг преобразила его обычно суровое лицо. Именно с ней я больше всего почувствовал себя человеком. «Тебе нужно с ней поговорить», — сказала Кристина, под влиянием внезапного порыва и той странной потребности сводить людей вместе, которую она, к собственному удивлению, обнаружила в себе, оказавшись в цирке. Сначала она пыталась свести Реону с Витом, а теперь ковбоя с графиней. «Расскажи ей то, что рассказал мне. Я не знаю, что там у вас произошло, когда вы исчезли, но я уверена, когда она тебя выслушает, то поймёт». «Даже если поймёт, что дальше?» «Дальше?» — непонимающе переспросила Кристина. «Да, дальше. Положим, она мне поверит и поймёт. Положим, твой план удастся, и вы все уйдёте из цирков. Это не отменит того факта, что она человек, а я нет». «Но это же не смущало тебя, когда ты отваживал от неё ласа?» «Нет. Но тогда я не сомневался, что наше будущее — это цирк, а здесь свои правила. Здесь мы все равны, здесь возможно то, что невозможно в обычной жизни». «К тому же я не собирался говорить ей, кто я такой на самом деле», откровенно признался ковбой. «Я собирался жить в моменте, жить здесь и сейчас, радоваться тому, что есть». И не волноваться о завтрашнем дне. Очень по-человечески, да?» — криво усмехнулся он. «О, и Ницей здорово просчитался». «Почему?» — тут же спросила Кристина. Она умирала от желания узнать, что же это за история с фамильяром, который зачем-то создал своего собственного фамильяра потому что он вызвал меня, чтобы поместить в меня все человеческие черты своего иниция, которые достались ему от него. Видишь ли, каждый фамильяр, нравится это ему или нет, наследует многое от характера своего иниция. Наверное, где-то среди огромной массы знаний, которые на неё свалились, содержалась и эта информация тоже, но Кристина до неё ещё не добралась и сейчас слушала словно впервые. Значит ли это, что её фамильяру достались её, Кристины, слабохарактерность и капризность, её эгоизм и инфантильность? Мой Ницей считал, что именно они делают его уязвимым, что без них он будет сильнее. Он хотел от них избавиться и заключил все эти черты в меня. По сути, он с самого начала сделал меня максимально человечным. «Кто он был такой?» Непроизвольно перейдя на шёпот, спросила Кристина. «Не имеет значения», — отмахнулся ковбой. «Что имеет значение? Так это то, что я не собираюсь вам мешать. Я буду вам помогать, потому что хочу шанс на свободу для всех вас. И для себя». Кристина долго молчала и чувствовала, как тает у неё внутри разочарование в ковбое и злость на него. И это было огромным облегчением. В конце концов, так же, как люди не выбирают, в какой семье и какими им родиться, так и ковбой не выбирал, как появиться на свет. Наверное, не обязательно быть человеком, чтобы поступать по-человечески. В конце концов, если люди могут поступать не по-человечески, то это должно работать и наоборот, не так ли? «Почему ты не сказал мне это раньше?» спросила Кристина потому что тогда не был уверен, что ты действительно готова пройти до конца. Безобидно, когда ты появилась в коллизионе, то, какая ты была тогда, меня не впечатлила Я и сама себя тогда не слишком впечатляла, — с усмешкой призналась Кристина, а потом, хотя уже знала ответ, всё равно зачем-то спросила, так словно нуждалась в подтверждении. «А сейчас я готова пройти до конца?» «Да», — ответил ковбой, и это короткое слово заключало в себе, как никогда многое. «А теперь слушай про дуэль цирков». Несмотря на то, что отношения Тины с первым фамильяром в некотором роде наладились, если вообще можно говорить о каких-то отношениях с ним, Тина была далека от мысли, что он раскрыл ей все карты или стал доверять. Именно поэтому Тина не собиралась сидеть сложа руки и ждать, когда их приведут на дуэль цирков, чтобы наконец освободить. Она собиралась подстраховаться и для этого использовать единственный козырь, который оставался у нее в арсенале. Ягера. Выходить на связь Тина решила дома. Там точно не окажется никаких случайных и ненужных свидетелей. Отец, как всегда, в своем автосервисе, мать на работе, а Кирилл... Подавив вздох, Тина осмотрела кухню, убедилась, что все готово, и потянула за невидимую связь с Ягером. «Ты все еще у наблюдателей?» «Да». «Они дали тебе какое-то новое задание?» «Нет». «Тогда почему они тебя не отпускают?» «А почему меня не отпускаешь ты?» «Потому что мне-то еще есть чем тебя занять. Тебе удалось сделать то, о чем я просила?» «Да». Я сообщила, что дуэль цирков состоится. Тина раздраженно закатила глаза. Ягер это специально или издевается? Наверняка же она понимает, о чем Тина на самом деле спрашивала. Что тебе удалось узнать про наблюдателей? Ягер молчала. Так долго, что Тина не выдержала. Ну? Что я получу от тебя в обмен на информацию? Тина даже поперхнулась воздухом от возмущения. «С чего это ты вообще должна что-то получать? Ты — мое орудие, мой слуга, тебе не полагается никакого вознаграждения!» «Когда-то вы тоже были слугами людей, и посмотри, каким боком им это вышло», — последовал дерзкий ответ. Теперь надолго замолчала Тина. «Информация, которую ты раздобыла, должна быть очень хороша, раз ты решила торговаться». Ягерня ответила но молчание говорило само за себя. «Хорошо. Чисто теоретически. Что ты собиралась попросить?» «Свободу», — мгновенно раздался ответ. «Ха!» — фыркнула Тина. «Понимаешь меня, да?» — насмешливо спросила Ягер. И Тина проглотила готовый комментарий, которым она собиралась осадить своё взорвавшееся создание. «Да, она понимала. Как никто другой. Никому не нравится быть привязанным, никому не нравится быть использованным, а она делает с Ягером то же самое, что раньше колдуны делали с фамильярами. Да, нынешние фамильяры в совершенно других условиях, им больше не приходится служить своим инициям, как прежде, но эта неразрывная, сковывающая связь, она ощущалась постоянно, как поводок так ошейник, который всегда сжимал горло, стоило лишь потянуть чуть сильнее дозволенного. Тина ненавидела это ощущение. Но она делала то же самое с другим, потому что ей это было выгодно, и она думала лишь о себе, а не о том, каково это Ягеру. «Давай так», — медленно сказала Тина. и «Я выслушаю то, что у тебя для меня есть». И если это действительно стоящая информация, я тебя освобожу. Навсегда. Ягер долго молчала. Я так понимаю, о гарантиях и упоминать не стоит? Конечно, нет. Мы же не договор подписываем в офисе нотариуса. Придется положиться на мое слово. Я бы сказала тебе, что я на самом деле думаю о твоем слове но наверное, это будет не самый разумный ход с учётом того, что моя свобода в твоих руках. Да?» — задумчиво протянула Ягер. Тина почти против воли улыбнулась. Выходки слишком самовольного Ягера чаще всего выводили её из себя, но не будь-то Ягером, возможно, в обычной жизни они бы даже поладили. «Да, пожалуй, чем лучше моё настроение, тем выгоднее тебе, так что не стоит его портить. Ну что?» «Выкладывай свой козырь. Посмотрим, насколько он... Хм, козырной!» Тина не видела лица Ягера, но она почувствовала, как та расплывается в торжествующей улыбке. «Давай посмотрим», — дерзко с вызовом сказала та. «Наблюдатели на самом деле вовсе не наследники и не преемники Инквизиции». Хотя ковбой и рассказал Кристине, что собой будет представлять заключение соглашения на дуэль, она все равно нервничала. Никакого особого места для этого, как сказал Джордан, не требовалось. Все, что нужно, это директора цирков, участвующих в дуэли, амулеты и слова инкантации, которую, как заверил директор Обскуриона, он знает. Кристина побаивалась, не заманивает ли Джордан их в ловушку. Может, на самом деле он собирается провести совсем другой ритуал? Тот, который не оставит и камня на камне от коллизиона? Но ковбой заверил, что будет держаться рядом, и если заметит, что что-то идет не так, сразу же даст знать. В назначенный час, а Джордан то ли для пущего драматизма, то ли по строгим требованиям ритуала выбрал закат, директора всех цирков встали посреди безлюдной дороги в круг и сложили руки в центре. Прямо как игроки в американский футбол. Того и гляди, начнем кричать кричалку, — подумала Кристина. Выступи или умри, или нечто столь же жизнеутверждающее. Кристина едва не хихикнула, но тут же себя одернула. Сейчас не место и не время веселиться. Наверное, это просто нервы. Одним отличием круга директоров цирка от футбольного круга было наличие амулетов. Каждый директор держал в руке амулет своего цирка. Кристина увидела и перстень, и булавку, и пуговицу, и брошь. А еще печальные глаза Франчески, которая стояла рядом, грустно смотрела на пуговицу в руках Джордана и не принимала участия в ритуале, ведь амулет больше ей не принадлежал. Зато три директора инкогниона были здесь, и все втерлись в круг. Вот уж кого Кристина видеть вообще не хотела. Они вызывали у нее антипатию едва ли не сильнее Джордана. Но директор Обскуриона, если можно так сказать, враг давний. К такому в некотором роде привыкаешь и учишься сосуществовать с ним в одном мире. Директора Инкогниона врагами стали совсем недавно и все еще вызывали бурю эмоций. Кристина ожидала, что сейчас Джордан начнет говорить что-то на непонятном языке. Возможно, ритуал будет сопровождаться какими-то специальными действиями — костром, кровью, котлом с зельем, наконец. И она была почти разочарована, когда Джордан сначала что-то шептал, вероятно, ту самую инкантацию, но беззвучно, так что она не услышала ни слова. А затем самым обычным голосом с самой обычной интонацией сказал. «Собравшиеся здесь директора...» Силой амулетов призывают в свидетели цирки. Да будет дуэль. Некоторое время ничего не происходило.